велел передать вам, что дела с Ляодуном уладятся, если вы последуете совету изложенному в письме. Цао Цао, читая письмо, лишь кивал головой и тяжело вздыхал. Так никто и не узнал, что там было написано. На другой день к Цао Цао явился Сяохуо Бунь и сказал: "Ляодунский правитель Гунсунь кан давно вышел из повиновения теперь к нему бежали Юаньшаны и Юаньси, чтобы вместе с ним строить против вас козни хорошо бы напасть на них и захватить ляодун. Через несколько дней с улыбкой отвечал цао цао Гунсунь кан пришлет головы обоих Юаней. Никто этому конечно не поверил. темем временем, Ляо-дунский правитель Гунсунькан, сын прославленного полководца Гунсуньду, узнав о приезде Юань-си и Юань-шана, созвал своих советников. «Юань-шао всегда мечтал о захвате сказал ему гунсунь -гун, «А его сыновья пришли сюда искать пристанище после поражения. Если вы их примете, Они против вас же замыслят зло. Надо завлечь их в город и убить, а головы отослать Цао-Цао. Этим мы завоюем его доброе расположение». «Но в случае, если Цао-Цао пошлет против ляодуна войска, — возразил Гунсунькан, — «юани нам помогут». «А мы вышлем разведку, — сказал Гунсуньгун, — Если Цао-Цао готовится к походу, оставим Юаней у себя. Если же нет, сделаем так, как я сказал. Лазутчики донесли, что Цао-Цао не собирается нападать на Ляо-Дун. Тогда Гун Сунькан позвал братьев Юаней к себе, велел обезглавить их, а головы отослать Цао-Цао. В это время ся дунь и Джан-Ляо стали говорить Цао-Цао. «Раз мы не идем в Ляо-Дун, надо возвращаться в сюй а то как бы у Любяо не возник соблазн захватить город». «Подождем», — невозмутимо отвечал Цао-Цао. «Вот пришлют мне головы Юаня, и тогда и вернемся». Все, кто это слышал, про себя посмеивались. Но тут вдруг прибыли посланцы Гунсунькана, и привезли головы Юань Шана и Юань Си. Все так и ахнули от изумления. Все вышло так, как предсказывал Гоцзя, с торжествующей улыбкой воскликнул Цао Цао. — Что же такое он предсказал? — поинтересовались чиновники. — А вот что. Цао Цао вынул письмо Гоцзя и прочитал. «Мне стало известно, что Юань-Си и Юань-Шан бежали в Ляо-Дун. Вам, господин первый министр, незачем посылать туда войска. Гунсунькан давно боится, что юани захватят его земли, и теперь, когда братья Юаньи пришли к нему, он, безусловно, начнет тревожиться. Если вы нападете на ляо Гунсунькан объединится с братьями юани Если же вы не будете торопиться, Гунсуньтан и Юани сами передерутся, это несомненно. Все были поражены, а Цао-Цао еще раз совершил жертвоприношение у гроба Годзя. Останки Годзя перевезли в Сюйчан и там похоронили. Сейчас, когда север завоеван, хорошо бы предпринять поход «На Цзяннань!» — прежде чем возвращаться в Сюйчан, — промолвил чен Эй. «Я уже думал об этом», — ответил Цао Цао. Цао Цао провел ночь на восточной башне Цзи Чжоу, наблюдая небесные знамения. Рядом стоял Сюнь Ю. «Взгляните», — обратился к нему Цао Цао, — «что за сияние там на юге?» Боюсь, в той стороне мне не добиться успеха. — Что вы, — удивился Сюнью, — кто во всем мире может устоять против вашей чудесной силы?